Несомненная заслуга освобождения гипнотических явлений от мистика идеалистических толкований на первом этапе развития гипноза принадлежит отечественным ученым Данилевскому и Такарскому. Именно Такарским были сказаны полные горечи слова о том, что широкому распространению гипноза в качестве мощного психотерапевтического средства долгое время мешали различные лженаучные теории о патологической природе гипноза. Выступая на четвертом съезде русских врачей в Москве в 1891 году с докладом «Терапевтическое применение гипнотизма», он утверждал, что внушение открыло могучее влияние психических воздействий, которое может быть поставлено наряду с воздействием факторов физических. Отцом русской гипнологии по праву считается выдающийся русский психоневролог Бехтерев. 1857-1927 посвятивший изучению гипноза многие годы жизни, его Перу принадлежит ряд фундаментальных работ, положивших начало систематическому научно-экспериментальному изучению механизмов гипноза и использованию его как метода моделирования состояния человека для исследования различных психофизиологических реакций. Однако только учение Павлова о внушении и гипнозе, окончательно лишило гипнотические явления той нездоровой таинственности, с которой они ассоциировались во все времена, вскрыло их подлинную материалистическую сущность. Учение Павлова о гипнозе и внушении вскрыло материалистическую сущность гипнотических явлений связав их с процессами условного внутреннего торможения в центральной нервной системе. Многочисленные опыты и наблюдения Павлова и его сотрудников явились убедительным свидетельством тождества процессов внутреннего торможения, сна и гипноза. Внутреннее торможение и сон – одно и то же. Один и тот же процесс. В сон есть торможение – распространившиеся на большие районы полушарий, на все полушария и даже ниже, на средний мозг. Павлов, полное собрание сочинений, Москва-Ленинград, 1951, том 3, книга 1, страницы 381-382. В случае же охвата торможением только части коры больших полушарий вы будете иметь частичный сон. Состояние, обычно именуемое гипнозом. Павлов отмечал, что гипноз — это есть, конечно, тот же сон. По сущности своей он от сна не отличается, а отличается только по частным особенностям, тем, например, что это есть очень медленно наступающий сон, то есть сон, который ограничивается сперва очень маленьким, узким районом, А потом, все расширяясь расширяясь, доходит до того, наконец, что с больших полушарий доходит до подкорки, оставляя нетронутыми лишь центры дыхания, сердцебиения и так далее, хотя и их в известной мере ослабляет. Там же, том 3, книга 2, страницы 413-414. Значительный этап развития гипнологии связан с именем Платонова. 1877-1969. Непосредственный ученик Бехтерева, и, как он сам говорил, духовный ученик Павлова, он творчески применил теоретические разработки своих учителей в области гипнологии и создал основу учения об экспериментальном гипнозе. Фундаментальные исследования Платонова были обобщены им в монографии Слово как физиологический и лечебный фактор, выдержавший три издания 1930, 1957, 1962 годы и переведенный на многие иностранные языки. Исходя из строго материалистических воззрений Павлова на сущность и психофизиологические механизмы гипноза, Платонов и его ученики провели большую работу по изучению механизмов гипноза и внушения. В частности, была показана возможность посредством слова, то есть путем воздействия на вторую сигнальную систему, изменять деятельность внутренних органов и различных систем организма. К настоящему времени в нашей стране существует несколько школ,